Страница 838, письмо 338, Александре Андреевне Толстой. 1878 год, апреля 6 Ясная Поляна. «Какое славное письмо вы мне написали, дорогой друг Александрин! Такое веселое, шипучее! Примечание первое. Мне не нужно спрашивать про вас, вы верно здоровы, и горя у вас нет. Пожалуйста, под предлогом того, что я очень занят, не лишайте меня больше удовольствия». «Получать ваши письма. Во-первых, я ничем не занят. Во-вторых, такое осторожное обращение со мной меня ужасает обязанностями, которые это на меня накладывает, и, главное, глазит. Примечание второе. Я и вообще думаю, что из моих начинаний ничего не выйдет. Мне недостает той энергии заблуждения, которая нужна для всякого земного дела или толчка свыше. У брата Сергея был старик-лакей» которому он предложил летом пойти купаться в его купальню. «Нет, сударь, благодарю покорно, я уж откупался. Так и я, мне кажется, уж отписался». Я в унылом духе, и на это несколько причин. Первое и главное — Соня и ребенок нездоровы, и вот уже вторую неделю все хуже и хуже. Ребенок тает, она мучается, ребенку еще хуже». «Нынче берем женщину с ребенком, чтобы испытать другое молоко, и, если не поправится, она поедет в Москву». «Другое вот что. У нас в Туле губернатор Ушаков, легкомысленный, но очень добрый человек, и у него жена, мать четверых детей, прекрасная женщина, державшая мужа и всю семью. Я их знал немного и очень ценил ее. Третьего дня я был с детьми в Туле делать портреты и платья». Уезжая, я узнал, что лошадь разбила Ушакову, и она очень ушиблась. Дома во время обеда мы узнали, что Ушакова убита насмерть. Нынче ее хоронят. Как недавно известно это, то есть то, что мы под Богом ходим, это всегда ново и удивительно. Третье — это ваши петербургские дела. Вы пишете, что политика черна, как чернила превосходнейшего Аксакова. А, по-моему, она красна, как кровь отвратительного Трепова. Мне издалека и стоящему вне борьбы ясно, что озлобление друг на друга двух крайних партий дошло до зверства. Для Майделя и других все эти боголюбовы и засуличи — такая дрянь, что он не видит в них людей и не может жалеть их. Для засулить же, трепов и другие злые животные, которых можно и должно убивать, как собак. Примечание пятое и шестое. И это уже не возмущение, а это борьба. Все те, которые оправдали убийцу и сочувствовали оправданию, очень хорошо знают, что для их собственной безопасности нельзя и не надо оправдывать убийство. Но для них вопрос был не в том, кто прав, а кто победит. Все это, мне кажется, предвещает много несчастья и много греха. А в том и другом лагере люди, их хорошие люди. Неужели не может быть таких условий, в которых бы они перестали бы быть зверями и стали бы опять людьми? Дай Бог, чтобы я ошибался, но мне кажется, что все вопросы восточные, все славяне и и пустяки в сравнении с этим. Примечание восьмое. И с тех пор, как я прочел про этот суд и про всю это кутельмо, она не выходит у меня из головы. Кончаю просьбой. Вы говорили, что у вас депо гувернанток. Нам нужно хорошо образованную, разумеется, знающую по-французски англичанку. Жалование до одной тысячи рублей. Кроме главных нравственных качеств, желательно как можно меньше прихотливости насчет вещественного комфорта, так как мы им не богатые. Целую вашу руку, поцелуйте за меня руку тетушки и поклон вашим. Примечание первое. Толстой отвечает на письмо Александры Андреевны Толстой от 31 марта 1878 года. Второе. Толстая писала, что она готова окружить Толстого всеми заботами, необходимыми женщине на сносях, чтобы не помешать его новому литературному детищу. Третье и четвертое перевод с французского начитаны в тексте письма. Пятое. Фон Майдель, комендант Петропавловской крепости, в марте 1878 года показывал Толстому Петропавловскую крепость. Шестое. Боголюбов. Участник революционного движения 70-х годов. Настоящая фамилия А.С. Емельянов. Выстрел за Сулич в Трепово явился ответом на экзекуцию, которая была совершена 13 июля 1877 года над Боголюбовым, находившимся в доме предварительного заключения. Седьмое. За Сулич был вынесен оправдательный приговор с восторгом встреченный присутствовавшей на суде публикой. Восьмое. Толстой имеет в виду большое внимание прессы и различных кругов общества к так называемому «восточному вопросу» в связи с окончанием русско-турецкой войны, завершившейся подписанием Сан-Стефанского договора. Конец примечаний.